Глава 82. Рьяна. «Всё, что говорил Даниэль, пугало до невозможности. Никогда не понимала, каково это людям не принимать себя, свой дар, жить, ненавидя свою сущность. Я любила свою магию, свою способность к боевой магии. Любила и то, что когда-то была техномагом. Я могла и созидать, и разрушать. Но когда я встретила Марису, когда я видела, как она сильно тяготится своей магией, мне пришлось многое пересмотреть, и я начинала понимать Даниэля. А ещё мне было обидно». И Дар, и м о р были правы, а я, считая себя самой умной, не принимала их правоту, не была осторожной. Послушайся я мистера Мура, осталась бы в комнате с Марисой, то никто бы меня не выкрал. Мне необходимо было быть осторожной, но... «Даниэль, а где мы?» поинтересовалась я, осмотрев небольшое скромное жилище, где совершенно не было магии. Холод и пустота внутри. Его должны были заметить, почувствовать, что здесь антимагические камушки, которые высасывают из мира всю энергию. «Мы в скромной хижине». «Дача антимага. Единственного в своём роде. Не переживай, нас не найдут. А если и найдут, я уже успею провести ритуал». м н и а к а л ь н о улыбнулся Даниэль. Дёрнулась. Я всё это время была привязана к стулу. Конечно, никакой магии. Только обычные, неволшебные средства. В камине горел огонь. Это единственное, что согревало столь маленькую и неуютную необжитую комнату. Кажется, сам антимаг не очень-то и любил это место. «А если что-то пойдёт не так?» Тихо пролепетала я. «Ну, по крайней мере, я почувствую свободу от тебя. от своей сущности, от того, что я чувствую тебя своей избранной. Даниэль поморщился, продолжая что-то делать за столом. А как ты проведёшь ритуал без магии? Я не сдавалась, пытаясь его отвлечь, пытаясь задавать вопросы, которые приведут его к осознанию того, что он до не возможности не прав. Рьяночка. Даниэль наконец повернулся и посмотрел на меня. Не все ритуалы завязаны на магии. Есть магия крови, которая не требует волшебства. К тому же, внутри концентратора есть определённое количество энергии, которого хватит для меня. а, возможно, и для тебя. Ты вообще знаешь о возможных последствиях? Меня это дико пугало. Я никак не могла справиться с пронизывающим меня страхом. Я могу умереть. Это единственный риск. Тебя это никак не затронет. Даниэль тяжело вздохнул. Я не хочу быть с тобой, учитывая, что ты истинная некроманта. Да, я могу прервать твою связь с ним, но не хочу делать это с тобой насильно. Но смерть — это страшно. Риск небольшой, процентов 30. Я выбирался из меньших передряг, махнул он рукой. К тому же жить, пытаясь вечно бороться с агрессивной сущностью, гораздо хуже. Это не жизнь, а ужасное и отвратительное существование. Стоит ли говорить, что цифры 30% привели меня в ужас? Я не понимала, как можно настолько сильно ненавидеть себя, что просто пытаться уничтожить значимую часть себя. «Рьяна, я уже всё решил. Я был лучшим на курсе, пока не пришла ты. Не беспокойся, я учёл все риски. И да». «В МНМБ работают мои родственники. Узнать о твоей истинности и о разработках было не так сложно. Некоторые очень болтливы. Ты в курсе, что из тебя мог бы стать отличный разведчик?» Даниэль подошёл ко мне, молча взял мою руку в свою и, проигнорировав мою фразу, он сказал, «Сейчас будет немного больно. Я бы исцелил бы тебя, но магии нет». А затем безжалостно п л а с т н у л ножом по коже. Дёрнулась от боли, а на его коже остался мой кровавый след. «А насчёт разведчика?» «Да, возможно». Но мне им никогда не стать. Всё-таки я не смог научиться контролировать внутреннего дракона. Твой Дарнат преуспел. Я видел его, когда был помладше, и завидовал ему. Он всегда и во всём был лучше меня, и смог обуздать некромантию, научиться с ней жить. А теперь Даниэль тяжело вздохнул. Он ещё и девушку, о которой мечтал, я отхватил. Я молчала, зло глядя на него. Мне было очень больно, но я понимала, что порез неглубокий. Будь у меня магия, я бы уже залечила его». Всегда завидовал Марисе. Она ненавидит свой дар, но принимает его. Не хочет от него избавиться, хоть и часто страдает от этого, но упорно идёт и борется с этим. Мне иногда кажется, что я вообще единственный, который не может обуздать себя. «Даниэль, я уверена, тебе можно помочь», — начала Яну яркая вспышка на столе заставила меня прерваться. «Уже нет. Начинается. Через мгновение я стану свободным, либо умру», что по-своему тоже означает свободу.